Эту шестнадцатилетнюю Альку, живущую на шестом этаже, знали все соседи. Это ее громкий голос мог ранним утром воскресным разбудить всех живущих вверху и внизу. И лишь подним вечером ее тренька и на гитаре или игра на пианино не давали уснуть. В ее руках звучал любой инструмент, и голос чистый и звонкий привлекал слушателей. Хоть и много причиняла она... Хлопот своим беспокойным характером, но все-таки все любили ее. Только родители ее вздыхали и молились. Жалко было, что не Господу во славу служили все ее таланты. На все приглашения верующих прийти на собрание, она отмахивалась веселой шуткой, в следующий раз приду. Никто не знает, что произошло с ней однажды осенней ночью. В ее комнате то загорался свет, то потухал, то открывалось окно, то закрывалось. Видно, ей не спалось. Беспокойно ходила она по комнате, то, присев у пианино, начинала играть. И тут же переставала, взяв гитару и, нервно подергав струны, бросала ее в сторону. В это воскресное утро никого не потревожил ее громкий смех или музыка. Став... Она молча собралась идти на собрание. Родители радовались. Наконец-то они всей семьей вместе идут на богослужение. Всю дорогу Алька молчала. В собрании также молча только кивала головой на радостные приветствия знакомых. Собрание уже подходило к концу, когда вдруг, торопливо пробираясь между рядами скамеек, вперед вышла Алька. Не звучала призывная проповедь, ни пение. Но вопрос, братьев, что ты хочешь? Она тихо ответила, спасение. И, преклонив колени, она стала горячо молиться. В этот вечер опять долго раздавались звуки Алькиного голоса и гитары из ее комнаты. Но это были радостные гимны хваления. Быстро разнеслась весть в округе о том, Тута беспокойная девчонка с шестого этажа стала верующей. А сама Алька ходила переполненная радостью. С взялась она за скрипку в молодежном оркестре и всем говорила о Христе. Собрав на улице маленьких ребятишек из соседних квартир, она стала учить их петь и играть. Зимним вечером Альку неожиданно увезла скорая помощь. Никто и не мог поверить, что всегда такая подвижная, веселая. Она вдруг серьезно заболела. И очень быстро стала угасать ее только разгоревшаяся жизнь. Через неделю она уже не могла вставать. И тогда попросила принести ей гитару. И снова звучал Алькин голос, разлетаясь по больничным палатам. Многие больные заглядывали к ней, а потом, заслушавшись, так и оставались сидеть у ее кровати, часами. Многие знали, что ей уже не встать. Знала это и сама Алька. Но все же звучал ее голос. Она с жаром рассказывала сидящим вокруг больным о том, куда она идет. И что ждет ее славная встреча С самым лучшим другом Иисусом. Потом, взяв гитару уже слабеющим голосом, Но все же еще чистым и красивым, Она пела свою любимую песню. В пустыне греховной земной, Где неправды гнетущий обман, Я к отчизне стремлюсь, Неземной по кровавым стопам. Приходившим посещать ее друзьям, она только один раз пожаловалась Жаль, что я еще крещение не успела принять А потом сама себя успокоила Ничего, я знаю, мой Иисус меня принял в число Своих это окно палаты врывались звонкие голоса птиц, которые только что вернулись с юга и теперь начинали устраивать свои гнезда. Почки на деревьях, казалось, лопались ежеминутно. Молодая зелень устилала землю чудным ковром. За окном пробуждалась, кипела и звенела жизнь. А здесь... В палате царила тишина. Вокруг Алькиной кровати столпились плачущие больные и здоровые, знакомые и чужие. Здесь, на больничной кровати, жизнь говорила свои последние слова. Прощайте, я всех вас очень и очень люблю. И очень буду ждать вас на небе. Только все-все, приходите потом. Хорошо? Вы же знаете, Иисус – путь, Иисус – дверь. Приходите. Многие кивали головами и плакали. И не стало ее. Ах ты, свечка наша! Прошитался слезами старичок, стоявший у изголовья. «Маленькая была, но яркая», — добавил кто-то другой. На похороны Альки собралось почти полгорода. Пел хор, играл молодежный оркестр. Правда, в оркестре не хватало одной ведущей скрипки. Ее место так и оставили свободным.